Глава вторая. Исповедь. Попозже днём Джольон задремал в старом кресле. На коленях у него вверх переплётом лежала раскрытая Le Hortisories de la Reine Peduc, Хорчевня королевы гусиные лапки. И перед тем как уснуть, он думал: будем ли мы когда-нибудь по-настоящему любить французов как нацию? Будут ли они когда-нибудь по-настоящему любить нас? Сам он всегда любил французов, освоившись с их остроумием, их вкусами, их кухней. Перед войной, когда Джон учился в частной закрытой школе, они вдвоем с Ирэн часто ездили во Францию. И роман его с Ирэн начался в Париже. Его последний и самый длительный роман. Но французы... Англичанин не может их любить, если не научился глядеть на них как бы со стороны глаза мостета. На этом печальном заключении он задремал. Проснувшись, он увидел Джона, стоявшего между ним и дверью на террасу. Мальчик очевидно пришёл из сада и ждал, пока отец проснётся. Джоэл он улыбнулся с просонок, как хорош его сын, чуткий, ласковый и прямой. Потом сердце его неприятно дёрнулось. Ощущение дрожи пробежало по телу. Джон Это исповедь. Он сделал усилие, чтобы не утратить власти над собой. Здравствуй, Джон. Откуда ты свалился? Джон нагнулся и поцеловал его в лоб. Только тогда Джолион заметил, какое у него лицо. Я приехал, чтобы сказать тебе кое-что, папа. Всеми силами Джолион старался совладать с беспокойным ощущением в груди. Там что-то дёргалось и клокотало. Хорошо. Садись, друг мой. Ты показался маме. Нет. Вспыхнувшее на лице мальчика краска сменилась бледностью. Он сел на ручку старого кресла, как в давние дни, джол он сам садился бывало рядом со своим отцом. А тот вот также в нём полулежал. А ручка кресла была его узаконенным местом, пока не настал между ним и отцом час разрыва. Неужели теперь он дожил до такого же часа со своим сыном? Всю жизнь он как яд ненавидел сцены, избегал ссор, шёл спокойно по своей дороге и не мешал другим. Но теперь у последнего предела ему, по-видимому, предстояла сцена мучительнее всех тех, которых он избежал. Он опустил забрало над своим волнением и ждал, чтобы сын заговорил. Папа Медленно сказал Джом: "Я женюсь на Флёр". Так и есть, подумал Джолион. У него перехватило дыхание. "Я знаю, что тебе и маме не нравится эта мысль. Флёр говорит, что мама была невестой её отца перед тем, как вышла за тебя. Конечно, я не знаю, что там произошло, но это было так давно. Я люблю её, папа". Она говорит, что любит меня. Странный звук вырвался у Джолиона, ни то смех, ни то стон. Тебе 19 лет, Джон, а мне 72. Как нам понять друг друга в таких вещах? Ты любишь маму, папа. Ты должен понимать, что мы чувствуем. Несправедливо, чтобы те старые дела портили наше счастье. Поставленный лицом к лицу со своей исповедью, Джолион решил обойтись без неё, если будет хоть малейшая возможность. Он положил руку сыну на плечо. "Видишь ли, Джон, я мог бы затягивать дело разговорами о том, что вы оба слишком молоды и сами ещё не знаете себя и всё такое, но ты не стал бы слушать меня. И к тому же дело не в этом. Молодость, к сожалению, излечивается сама собою". Ты с легкостью говоришь о тех старых делах, не зная о них, как ты сам откровенно заявил ровно ничего. Скажи, разве я когда-либо давал тебе повод сомневаться в моей любви к тебе или в моей искренности? В менее тревожное мгновение он верно позабавился бы тем, что его слова вызвали столько противоречивых чувств. Горячим рукопожатием мальчик постарался успокоить отца. Но на лице его отразился страх перед тем, что последует за успокоением. Однако Джоли он почувствовал только благодарность за рукопожатие. Ты можешь верить тому, что я скажу. Джон, если ты не покончишь с этой любовью, ты сделаешь свою мать несчастной до конца её дней. Верь мне, дорогой мой. Прошлое, каково бы оно ни было, нельзя похоронить. Нельзя Джон спрыгнул на пол. Девушка, подумал Джон. Вот она идёт, встаёт перед ним. Сама жизнь пылкая, прелестная, любящая. Я не могу, папа. Как же просто так, на слово. Конечно, не могу. Если бы ты знал, что было, ты бы покончил бы с этим без колебания. Должен был бы. Поверь мне, Джон. Как ты можешь знать, что я стал бы думать? «Папа, я люблю ее больше всего на свете!» Лицо Джона перекосилось. С мучительной медлительностью он сказал. «Больше, чем мать, Джон!» По лицу мальчика, по его сжатым кулакам, Джолион понимал, какую борьбу он переживает. «Я не знаю», — вырвалось у него наконец. «Не знаю. Но отступиться от Флеры из-за ничего, из-за чего-то, что мне непонятно...» Отступиться от неё, не веря, что причина хоть наполовину стоит того. Это это значило бы почувствовать, что мы несправедливы, что мы тебе помеха, да? Но лучше так, чем то, что ты затеял. Я не могу. Флёр любит меня, и я её люблю. Ты хочешь, чтобы я верил тебе. Почему же ты мне не веришь, папа? Мы ни о чём не станем допытываться. Будет так, точно ничего и не было. И это только заставит нас обоих ещё больше любить тебя и маму. Джольон засунул руку в карман пиджака, но снова вынул её пустую и сидел, пощёлкивая языком о стиснутые зубы. Подумай, Джон, чем была для тебя твоя мать? У неё нет никого, кроме тебя. Я недолго ещё протяну. Почему не надо так говорить? Почему? Хорошо, холодно сказал Джольон. Потому что так сказали мне врачи, только и всего. "О, папа!" воскликнул Джон и разразился слезами. Слезы, которых он не видел у сына с тех пор, как тому исполнилось 10 лет, глубоко потрясли Джо Леона. Он яснее, чем когда-либо, понял, как страшно мягкое сердце его мальчика, как много будет он страдать из-за этой истории и вообще в своей жизни и беспомощно протянул вперед руку, не желая, да и не решаясь встать. «Друг мой», — сказал он, — «не надо, или ты заразишь и меня». Джон подавил приступ рыданий и стоял очень тихо, отвернув лицо. «Что теперь?» — думал Джолиан. «Что мне ему сказать, чтобы тронуть его?» «Кстати, не рассказывай этого маме», — начал он. Довольна с неё тревоги по поводу тебя. Я понимаю твои чувства, но Джон, ты достаточно знаешь её и меня. Ты можешь не сомневаться, что мы не стали бы с лёгким сердцем портить твоё счастье. Мой дорогой мальчик, у нас одна забота твоё счастье. Я по крайней мере думаю только о твоём счастье и о счастье твоей матери, а она только о твоём. Всё ваше будущее, твоё и её, поставлено на карту. Джон обернулся. Его лицо было мертвенно бледно. Глубоко запавшие глаза горели. Что же это? Что же это такое? Зачем вы оставляете меня в неизвестности? Джолион, осознавая, что потерпел поражение, засунул руку в карман на груди и сидел так добрую минуту, закрыв глаза и тяжело дыша. В мозгу его проносилась мысль. Была у меня долгая полоса счастья. Были и горькие минуты. Это самое горькое. Потом он вынул руку, держа в ней письмо, и сказал устало. «Хорошо, Джон. Если бы ты не приехал сегодня, ты получил бы это по почте. Я хотел избавить тебя от лишней боли, пощадить твою мать и себя, но вижу тщетно». Прочти и подумай. А я пойду в сад. И он сделал движение, намереваясь встать. Джон, взяв письмо, быстро сказал: "Нет, ты сиди, я сам уйду", и убежал. Джоллан опять откинулся на спинку кресла. Большая синяя муха выбрала эту минуту, чтобы закружиться над ним яростно жужжа. Звук был приятен, лучше, чем ничего. Куда ушёл мальчик читать письмо? несчастное письмо, несчастная повесть. Жестоко это. Жестоко для Рен, для Сомса, для этих двух детей, для него самого. Сердце его колотилось, было больно. Жизнь с её любовью, трудом, красотой, с её болью и конец. Доброе время, прекрасное время, несмотря ни на что. Прекрасное, пока не пожалеешь, что родился на свет. Жизнь изнашивает тебя, но не научает желать смерти. Вот в чём коварство. Сердца лучше бы не иметь. Опять жужжа прилетела муха, внесла с собою всю жару, и звуки, и запах лета, да, запах зрелых плодов, высохшей травы, сочных зарослей и ванильного дыхания коров. И притаившись где-нибудь среди этих запахов, Джон читает письмо, переворачивая и теребя страницы в горе, в недоумении и горе. И сердце его разрывается. Эта мысль причинила Джолью острую муку. Джон так нежен сердцем, так глубоко привящчив и так совестлив. Несправедливо это. О, как несправедливо! Вспомнилось, как Ирэн сказала ему однажды. Никогда еще не рождалось на свет существо более любящее и более достойное любви, чем Джон. Бедный маленький Джон. В один прекрасный летний день мир для него сразу утратил всякую цену. Юность так остро все воспринимает. В смятении мучим мы этой мыслью о юности так остро все воспринимающей. Джолион вышел из дому. Если можно чем-нибудь помочь, ему нужно помочь. Он прошел кустами, заглянул за ограду, в сад. Джона нет. Не оказалось его и там, где начинали набухать и румяниться персики и абрикосы. После стены кипариса в темных острых прошел он на луг. Куда? — запрятался мальчик. Кинулся в рощу, в старый свой заповедник. Джоллиан шёл по валам скошенной травы. В понедельник её сложат в копны, а во вторник начнут возить, если обойдётся без дождя. Часто проходили они вместе этим лугом рука об руку, когда Джон был ещё маленьким мальчиком. О, вы, золотой век кончается, когда человеку минет 10 лет. Он подошёл к пруду, где комары и мухи плясали над светлой водяной гладью среди камышей прошёл дальше в рощу. Там стояла прохлада, сочился запах лиственнец, но Джона не было. "Джол", он крикнул. Ответа нет. Взвинченный, встревоженный, забывая о своём недомогании, он сел на упавшее дерево. Неправильно он поступил, дав мальчику уйти с этим письмом. Нужно было сначала до конца не сводить с него глаз. В сильном волнении он встал и побрёл назад. У скотного двора он опять позвал, заглянул в темный коровник. В прохладе, в запахе ванилья и аммиака, вдали от мух, три олдернеки мирно жевали жвачку. Их только что подоили, и они ждали вечера, когда их снова выгонят на луг. Одна повернула ленивую голову, повела блестящим глазом. Джолиан увидел слюну на серой нижней губе. В нервном своём возбуждении он видел всё со страстной чёткостью. Всё, что в своё время любил и пытался изобразить: чудеса света, тени и красок. Неудивительно, что легенда поместила Христа в ясли. Что может быть преданее и нежней глаз и лунно-белых рогов живущей коровы в тёплом сумраке хлева? Джольон крикнул снова. Ответа нет. Торопливо пошёл он прочь из рощи, мимо пруда, вверх по склону холма. Странно, как подумаешь, была бы игра иронии, если бы Джон пошёл переживать своё открытие в эту рощу, где некогда его мать и бассени очертя голову признавались друг другу в любви, где сам он, сидя на стволе дерева в то воскресное утро, когда вернулся из Парижа, понял, что Эрен для него заполнила весь мир. И это место, ирония, должна была бы выбрать, чтобы разодрать пелену перед глазами сына Ирэн. Но его здесь нет. Куда он ушел? Нужно разыскать беднягу. Солнечный луч потянулся к нему, обостряя для его повышенного восприятия красоту этого дня и высоких деревьев, и удлиняющихся теней, и синевы, и белых облаков. Пахло сеном. Ворковали голуби, цветы высоко поднимали свои головки. Он прошел в розарий, и красота роз в этом внезапном свете солнца показалась ему неземной. Роза, испанская гостья. Чудесные три слова. Здесь стояла она у куста темно-красных роз. Стояла, читая, и решила, что Джон должен все узнать. И вот он узнал, справедлив ли был ее выбор. Джолион наклонился, понюхал розу. Ее лепестки щекоча коснулись его ноздрей и дрожащих губ. Нет ничего нежнее, чем бархат розового лепестка. Кроме, конечно, шеи Ирен. Ирен. Он пересек лужайку и пошел вверх по склону к старому дубу. Только вершина его золотилась, потому что тот внезапный луч солнца Ушёл за дом. Тень внизу была густая и блаженно прохладна. Джолиона сильно утомила жара. Минут он стоял, держась за верёвку качелей. Джолли, Холли, Джон, старые качели. И вдруг почувствовал страшную смертельную дурноту. Я хватил через край, подумал он, честное слово. Я хватил через край. Шатаясь, он поплёлся обратно к террасе, с трудом поднялся по ступенькам и припал к стене дома. Так он стоял, задыхаясь, зарывшись лицом в жимолость, над которой он и Рэнс столько потрудились вдвоём, чтобы слаще был воздух, вливаясь в окна. Благоухание жимолости смешалось с острой болью. "Любовь моя", подумал он, Мой мальчик. С большим усилием он добрался до стеклянной двери, переступил порог и опустился в кресло старого Джолиона. Рядом лежала книга и в ней карандаш. Он дотянулся до него, нацарапал одно слово на раскрытой странице. Рука его упала. Так вот это как? Неужели так? Судорога, и темнота.